Большинство бывал просто сочетают шузы с сумочками. Я сочетаю свои тапки со своим свагом. В кофте или без нее. Может так? Когда я на взводе, я делаю так. У меня есть ключ. Почему тогда у меня есть ключ? Знаешь, кто я? Знаешь, откуда? Называй меня гангстером и крутым парнем. Дай-ка я тебе кое-что объясню. Когда я посмотрел на его лицо и увидел кровь, я ушел. свалил. Я свою работу сделал. До свидания. Это 23-летний Николас Лэмп. Сам он родом из Тампы, но в поисках лучшей жизни. В 2018-м он переехал в Палм-Бич, Флорида. А это, как известно, одно из самых дорогих мест для жизни в США. Не то чтобы семья Ника бедствовала, но в его возрасте ему хотелось немного свободы и собственных денег. Поэтому парень устраивается на работу в местный супермаркет Target, где быстро становится душой компании. Он общительный и трудолюбивый. Руководство оценивает его как ценного сотрудника, а коллеги как хорошего парня и верного друга. Разумеется, свято место пусто не бывает. После переезда в Palm бич Ник завел отношения с девушкой по имени МакКейла Гамильтон, и вот на этом фронте все не было так гладко. Несмотря на то, что они были вместе уже почти три года, пара часто ссорилась, и им никак не удавалось создать себе свое гнездышко. Поначалу они решили пожить у МакКейлы, но ее отец недолюбливал Ника, и им пришлось съехать на съемную квартиру. Но и оттуда их выгнали, когда Ник и Макейла завели собаку. В поисках нового жилья им приглянулся жилой комплекс Трейлз. Он находился в пешей доступности от вейп-шопа, в котором работала МакКейла, и всего в паре минут езды от Таргета, в котором работал Ник. Казалось бы, идеальное место. Вот только цена кусалась. Как ранее упоминалось, Palm – крайне дорогое для жизни место. Ник и Маккейла получали по сути минималку – 9.75 в час. Такое жилище им было явно не по карману. Поэтому они решили, что им нужен кто-то третий. Искать долго не пришлось. Брат Маккейл и Уильям работал в пиццерии «Папа Джонс» буквально в 100 метрах от жилого комплекса «Трейлз». Поэтому, услышав предложение снимать жилье вместе со своей сестрой и ее парнем, Он сразу согласился. Казалось, что теперь у Ника и Макейлы наконец может все наладиться. Но, увы, несомненно, всегда нужно бороться за свою любовь и все такое. Но очень важно не переступать черту и давать человеку столько свободы, сколько ему требуется. У этой пары было много поводов для конфликтов. И одним из них, разумеется, была ревность. Как вы помните, Ника очень любили коллеги на работе. Среди них, разумеется, были и девушки. Это бесило Макейлу, и она регулярно закатывала Нику скандалы по этому поводу. В какой-то момент парень не выдержал и заявил ей, что им нужно расстаться. Здесь важно отметить, что Макейла вовсе не агрессивный персонаж. Скорее даже наоборот, трагичный. Она из тех, кто всегда страдает и грустит. Такая себе современная эма девочка 27 февраля 2021 года сотрудники экстренных служб округа Палм-Бич отреагировали на срочный вызов о стрельбе в местном жилом комплексе. Прибыв на место происшествия, офицеры обнаружили Ника Лэмпа, истекающего кровью. Его срочно доставили в больницу, но спасти его, увы, не удалось. Пообщавшись с родными и близкими погибшего, офицеры выяснили, что единственным человеком, который конфликтовал с Ником, был отец Макайла. Сейчас они придут. Я должен оставаться в маске? Пока да. Ладно. Но вы можете... У меня нет иммунитета, у меня КРБС. Вы спрашивали, что это? По-старому РСД. У меня вторая стадия. Я получаю пособие по инвалидности. Ага. И из-за него. В общем, что он делает? Сейчас они пытаются спасти эти три пальца. А в мой мозг поступает сигнал о боли, но мозг его не распознает и отправляет в ноги. Я Меня понял. может трясти. Не проблема. Вроде как тремор. это детектив От. А это Джо. Верно? Джо. Джозеф Гамильтон. Джо. Приятно познакомиться. А это детектив Вандерлон. Привет. Вандерлан. В прошлом Джозеф работал с и в результате несчастного случая на производстве сильно повредил руку. Это очень отразилось на качестве его жизни и на эмоциональном состоянии. Ему пришлось уйти с работы и жить, перебиваясь временными подработками, поскольку из-за полученной травмы он не мог выполнять даже элементарные вещи. Ранее вам уже зачитывали права? Нет. Ладно. Обычно их зачитывают, когда человек под стражей Ладно Я хочу уточнить, что ты не задержан Просто мы обычно зачитываем их, так как могут звучать вопросы Которые потенциально могут нас скомпрометировать То, что мы их зачитываем, не значит, что... Не знаю что Просто люди слышат их и такие... Это правило Миранда Верно Люди слышат я свои знаю. права и такие... Я арестован? Нет Дверь закрыта для приватности Ты пришел сюда добровольно Да, сэр Если захочешь уйти, можешь идти Хорошо. хорошо. Ты можешь уйти в любой момент. Другими словами, я не арестован. Нет, мы просто... Об Точно. Мы это да? делаем при задержании. Я Но понял. Ты не задержан. Если решишь уйти, дверь не заперта. Можешь уходить. Ладно, хорошо, договорились? А, Так, у тебя есть дочь Маккейла. Да, сэр. А, я общался с Макайлом в доме в ту ночь. Ту девушку, с которой общался другой офицер, как ее звали? А, Кристина. Кристина? Да, у меня трое детей. Старшая Кристина, затем Макейла и мой сын Уильям. И, типа, я не, не... Мне звонили на прошлой неделе. Я был в Кисиме. Мне сказали, пока я путешествовал, «Пап, со мной связалась Кейла». И это говорила Кристина? Да, об этом я и спрашивал. Так кто позвонил, Кристина или МакКейла? Кейла попросила у меня помощи. Ты сказал Кейла? Мак... Ну, да, Кейла. Но ты называешь Я Кейла. называю ее так сокращенно. Ага, Но я понял. ее имя МакКейла. Ну да, я знаю. Я сразу что-то почувствовал. Он мне с самого начала не понравился. Но она сказала мне, у Кейлы... А, раны от ножа. Будто ей вырезали слова на руке, и вот она говорит мне об этом, и я отвечаю, это нарциссично, он контролирует ее, она считает это любовью, но это не так. Угу. Um, и ты думаешь, это кто-то нанес ей эти надписи, он или ты... Он буквально вырезал их на ее руках. Чем? Типа, ну, как раны от ножа. Um, Что это за слова? Я без понятия. А, ясно. Я их не видел. И я не была уверена, видел ли ты это. А, я пока не видел. Но я знаю, что Макейла, я была жена 21 год на одной женщине. Вместе мы были 23. Мы отдалились друг от друга, и это был очень неприятный развод. Но с Кейлой мы не разлей вода. У нее, как и у меня, тревожность и Депрессия. Но в одном мы всегда сходились. Что бы ни случилось, нас ничего не разлучит. А потом я заметил, что... Не знаю, с кем переписываюсь в социальных сетях. У нее были посты в духе «Я не боюсь смерти». Я точно знаю, это была не она. И вот я узнаю, что... Она просит помощи у Кристины. Кристина поехала помочь ей и предложила «оставайся у меня на ночь». И она говорит «Окей». И они уже собирались выходить, когда заходит он под Ну или чем-то. «Ты заставляешь ее! Ты заставляешь ее!» Ну и Макейла решила «Я останусь, чтобы успокоить его». Он заводит ее в дом и рвет мою страховку и свидетельство о рождении со словами «это тебе наказание». Это... это нарциссизм. Я знаю, что такое нарциссизм. Я 8 месяцев встречался с женщиной, а она прожила 10 лет с нарциссом. Я типа... я пытался донести до Кейла, «Детка, он нарцисс. Вы должны расстаться». Тебе нужно бежать от этого. Это не любовь, это контроль. Но она не слушала. Тогда приехала ее мать и сказала ей, «Приезжай ко мне в Джорджию, побудь немного со мной». И я поддержал это. Я хочу, хочу прервать ненадолго. Это была суббота, верно? Um, мы с Дауном общались, кажется, в пятницу... Или в четверг. Я сказал, слушай, он... Он нарцисс. Она должна уйти от него. Ясно. Нам важно это знать. Продолжай. Она приехала в субботу. Они пошли к ней на работу, чтобы поговорить. Mm -hmm. А я был на телефоне с ней. Говорил, детка, пожалуйста, сделай это ради своей безопасности. И ради безопасности брата. Езжай с мамой. Она обеспечит тебе безопасность. Богом клянусь. Она ответила... Мне нужен выходной. День или два. Нет, нет, нет. Тебе нужно сваливать. Я видал подобных людей. Тут ничего не поделаешь. Нужно валить. Она была на работе во время этого разговора? Да, да. Хорошо. Да, она... В субботу она работала с 9 до 4. Ясно. Я пытался звонить ей из отеля. Говорю, пожалуйста, давай поговорим по телефону. Она Ой, клиент зашел! Да плевать мне на твоего клиента! Для меня безопасность ребенка на первом месте. Угу. Пусть я сгнию в тесной камере, но мой ребенок будет в безопасности. Да. Ясно. Вот что я чувствую: а детей у меня трое. В то время Макайла действительно сильно похудела, а на ее руках были выцарапаны фразы Я дура, и это моя вина. Разумеется, достоверно мы не знаем, что конкретно происходило между Ником и МакКейлой и как появились эти надписи на ее теле. Но одно можно сказать с уверенностью. Кто бы ни сделал эти надписи, эти отношения были нездоровыми и с этим нужно было что-то делать. Итак, вы с ней на громкой связи. Она в магазине. Она говорит, мне нужен день-два. Я сказал, нет, тебе нужно сваливать. Езжай с матерью. Она тебе обеспечит безопасность, клянусь. У нее будет безопаснее, чем у меня. Угу. Эм... Это из-за КРБС. Все нормально. Это не нервы, это мой мозг. Все хорошо. Это все... У меня тоже бывает. Это... Это КРБС. Okay. Я прихожу в госпиталь и... Они такие, что? Смотрят диагнозы такие, вот, блин. Да. Нет, все нормально. Безопасность моих детей на первом месте. Угу. У меня трое детей. Я сделаю все, чтобы обеспечить их и гарантировать безопасность. И когда мой ребенок повторяет «это моя вина, я виновата». Нет, не виновата. Он тебе режет руки. Это не твоя вина. Когда он порвал мои свидетельства и страховку и говорит «это твое наказание», а она берет вину на себя? Нет. Нет. Это он тебя контролирует. Он... Он, он писал мне в ТикТоке. Он написал «спасибо, что напомнил». И я такой «что?». А затем он «пишет». Значит, ты нарыл... Пардон за мой французский. Просто а, я? при женщинах я... Я очень... О, могу поспорить. Я больше черноротая, чем ты, так что вперед. У меня есть... У меня есть это в телефоне. Он пишет, ну и что за мутную хрень ты раскопал для неё? Моя дочь писала мне сообщение. Папа, вот номер. Мне нужна инфа. Я ее загуглил. И выяснил. Имя девушки. Ее адрес. Ее, эм, Избирательная принадлежность. Это все открытая информация. И я передал ей. И он пишет мне. Если ты хоть раз... Хоть раз проверишь бэкграунд моих сотрудников, я такой, Вау, парень! А я ничего не сделал. Это моя дочь дала мне номер. Я пробил его, и всплыла информация, и я отправил ей эту инфу. Пока она спала, он влез в ее телефон, чтобы разнюхать, что к чему и что происходит. Сам виноват, твой косяк. Возможно, вы не в курсе, но Джо – это опасный дядька и вообще серьезный гангстер. Во всяком случае, он сам о себе такого мнения, и, по-видимому, не он один. Маккейла ревновала Ника к одной из его коллег – поэтому и попросила папу пробить по ней информацию. Джо, в свою очередь, как и полагается серьезному воротиле, просто загуглил ее имя. И вот он звонит мне и спрашивает, «Ты все свое барахло вынес из дома?» Я ответил, что в шкафу остались Джордан и... одежда, которую любит носить мой... мой сын Уильям. «Ты должен вывести свое барахло. Если ты появишься, тебя арестуют за проникновение». Обидели мышку, накакали в норку. Mm -hmm. Все в порядке, Ник? Okay? Что происходит? Mm -hmm. Ты в порядке? Mm -hmm. okay. Все хорошо. Mm -hmm. А потом я узнаю от Кристины о порезах на руках. Господи ты, боже мой! Я прервал свое путешествие. Я должен был поехать в Талахаси 24 числа вместо 26-го. Я возвращался на Амтрек. Ее мать приехала в субботу. И попыталась уговорить ее приехать в Джорджию. Как по мне, это просто нарциссизм. Я пытаюсь объяснить дочери, что это нарциссизм. Ты его очень любишь. Но он демонстрирует контроль. Он писал у нее в соцсетях такое, что... Я не боюсь смерти. Я боюсь только того, что другая будет лежать у него на груди. Нет. Это... это нарциссизм. Ясно. И Ее пытались уговорить поехать в Джорджию, подальше от него. Я по опыту знаю, что если уехать, это исцелит разбитое сердце. Но твоя психика... Э, на это потребуется время. Это... на это нужно время. Ровно как и с историей о порезах на руках или о том, что Ник пытался купить запрещенные вещества у Джо, нет никакой подтвержденной информации о том, что Ник публиковал что-то в социальных сетях Макейлы от ее имени. Это все лишь догадки. Она вполне и сама могла опубликовать эти трагичные посты. Тем более, что если посмотреть, что люди постили, когда им было по 19-20 лет, много у кого будет подобное. Все мы прекрасно помним эти «ты мой личный сорт героина», «меня трудно найти, легко потерять» и бла-бла-бла. Давным-давно, когда я пользовался ВКонтакте, у меня тоже были похожие кринжовые посты. И у вас, думаю, тоже они были. А, я не совсем понял, когда она последний раз приезжала. И мы с сыном были... Во время развода мы были в контрах, потому что он врал матери. Но со временем мы сблизились. И когда я там был в последний раз, я... Мы общались с глазу на глаз. И я выяснил, что Ник дает ему алкоголь. Эм... Исходя из того, как мой сын себя вел, я считаю, что наркотики тоже замешаны. Когда Ник писал мне или звонил со словами «мне нужен кукс и моя дочь предупреждала меня «Эй, он из Тампы». И он пытается избавиться от этого, пообещать, что ты не будешь продавать ему котики. О, так он пытался купить у тебя котики. Он писал мне и говорил «Эй, мне нужно вот это». А я такой типа «Знаешь что?» Посмотрю, что могу сделать. Но я ничего не делал. Никогда. Я обещал дочери. Я бы никогда. Затем я узнал, что мой сын употребляет алкоголь. И подумал, что еще он употребляет наркотики. Уильям впал в депрессию. И как отец... Извините, конечно. Я тоже отец, я понимаю. Я отсижу свое. И если вы наденете на меня браслеты... Я отсижу, мне попкой Простите. О, Одиночная Боже. камера, а? мне все равно. Мои дети в безопасности. Верно. Это единственное, что имеет значение. Единственное, что для меня важно. У меня лицензия на огнестрел. Два месяца назад я заложил свой Glock 380 42-й серии. Uh, я отнес его в ломбард по адресу 150 Милитари Trail. Uh -huh. Я должен был вернуться и выкупить его, но не сделал этого. И все, я его просрал. А год назад в Кливленде я продал свой Глок-9. Я продал его парню в парке. Мой сын был на парковке, когда я продал пушку. Так что я типа... Немного забегая вперед, отмечу, что именно из такого 9 миллиметрового ГЛОКа был застрелен Ник Лэмп. Так что да, вы все верно поняли. Даже несмотря на то, что его никто об этом не спрашивал, только что Джо сам рассказал детективам о том, что у него был такой пистолет. Однако, по его версии, он продал это оружие незнакомцу около года назад. Я говорю, детка... Между нами особая связь. Если ради твоей безопасности... А я не могу этого обеспечить здесь, в округе Палм-Бич. Тебе лучше поехать с матерью. Ради меня езжай. Ради себя и брата. Сделай это ради себя. Сделай это ради брата. Уильям должен быть в безопасности. Мы отвезем его в дом матери. Этого не видно, но он контролирует ее психологически. Контролирует ее. И в этом все дело. Он писал мне, звонил мне, просил кукс, просил ксэнекс, просил агентал. Я пообещал ей. Она говорила, он из Тампы. Я ему ни крошки не продам. Просто я знаком с теми, кто занимается этим. Можете проверить, я не употребляю. Женщина, с которой я встречался 8 месяцев, которая была нарциссом, подсадила меня на Поэтому у меня такие зубы. Это единственное, что помогло мне с болевым синдромом. Но я завязался этим. Я соскочил, типа. Я посмотрел на нее и сказал: Ты слишком сломлена, мы больше не можем быть вместе. И он связывался со мной ради коллега. Ку... Я говорил ему, «Сейчас разберемся». И просто забивал на это. Потому что моя дочь говорила, что он из Тампы. И просила не продавать ему. А я пообещал ей, что ничего ему не продам. Ясно. Я кое-что понял. Несколько месяцев назад я понял, что что-то не так. Он пытался вбить клин между мной и моей дочерью. Но я оставил это без внимания. Мы с Кейлой связаны лузами. В вопросе тревоги и депрессии мы понимаем друг друга. Когда мой ребенок говорит, «Я брошусь под машину и по... собой, чтобы не быть обузой», это ее способ заявить, «Оставьте меня в покое, дайте мне время». Как по мне звучит как «Помогите мне». Это ее способ сказать «оставьте меня в покое, я пойду в спальню и через полчаса успокоюсь, тогда входите». А он буквально следовал за ней, входил и надоедал, надоедал. Мы немного отклоняемся от темы. Давай вернемся к субботе. Ты поехал туда на такси? Я пошел к ней на работу и сказал «сделай это ради себя и своего брата». Ради вашей безопасности. Мать обеспечит это лучше, чем я. Um... И я пошел поговорить с ним. Но его не было. Я пошел в Брас-Ринг, пропустил пару бокальчиков. Его там не было, как и его красной тачке. И я ушел. Так, ты меня... Ты меня запутал. С кем ты пошел говорить? Я вызвал такси и поехал к моему сыну на работу. Я попросил его, дай мне ключи. Потом обнял его, сказал, что люблю. Сказал ему, я пытаюсь уговорить Кейлу поехать к матери в Джорджу. А где был сын? Где он работает? В Папа Джонс. А, Уильям. Я же общался да, с ним. все Ты верно. поехал к нему на работу, да, я взял попросил ключ. ключ. После этого я пошел на парковку. Красной тачки там не было, а значит и Ника нет. Ну, а я что? Я себе пошел, прогулялся по Лейквью, зашел в Брас Ринг, пропустил пару бокальчиков, эм, вернулся по адресу на такси. Я вышел, и его не было. И я ушел. Я думаю, кажется, через часа три или четыре я был в отеле. И со мной связалась Макейла. «Что делаешь?» «Ничего». «А что?» «Ника застрелили». «Что?» «Где?» «Как?» Я позвонил ей. «Кому ты позвонил?» «Дочке». Я такой, «Микейла, о чем ты говоришь?» «Его что?» Видимо, она такая... «Бе-бе-бе, бе-бе-бе». Я хотел поговорить с ним, но... Когда я приехал, его не было. В тот день, перед тем как пойти к Нику, Джо отправился к своему сыну Уильяму и взял у него ключ от квартиры где проживали Ник с Маккейлой и сам Уильям. Но зачем? Когда ты идешь пообщаться с человеком, который недавно заявил тебе, что если ты придешь к нему домой, он заявит на тебя в полицию за проникновение, то зачем брать ключ и идти к нему домой? Тем более, если ты хочешь просто поговорить. Зачем тебе ключ? Если ты хотел поговорить, зачем тебе ключ? Чтобы войти. Если он дома, я бы вошел внутрь. Но его не было, и я не хотел тебя... Типа... Да, но если он говорил, что заявит на тебя за проникновение, зачем брать ключ и заходить к нему домой? Если он там... Ты там не живешь? Да, но если он там, и у меня есть ключ, и я войду... У меня есть ключ. Почему тогда у меня есть ключ? Но если его нет... Я ухожу. Ухожу. Простите. Честно говоря, по мне это звучит как бред, но очень сомнительно. Потому что если ты там не живешь, когда он там, ты стучишь в дверь. Понимаешь, о чем я? Ты не идешь брать ключ от чужого дома. Нельзя просто взять и войти в чужой дом. Понимаешь, о чем я? Хорошо. Хорошо. Справедливо. Справедливо. Я понимаю. А тем не менее, очевидно, что вы с Ником не очень друг друга любили. У меня не было с ним проблем. Поначалу он мне не понравился. Я так и сказал Кейли, он мне не нравится. Угу. И она такая, дай ему шанс. Через две недели я узнал, что... Он живет у меня дома. Я прихожу с ночной клубной тусовки, а он собирается на работу. Я говорю, что это такое? А он такой, ничего. Так он жил у тебя дома? Да, без моего ведома. Я сказал ей, Кейла, ты мой ребенок. И моя ответственность. Он мне никто. Почему он здесь? Он остался, чтобы присмотреть за мной. Окей, пусть платит 75 баксов в неделю. Только оказалось, что... Платила она, а не он. Когда я узнал, он отнекивался. Нет, нет. Сорян, но я в такое не играю. Они съехали. Прошло несколько месяцев. Прямо перед локдауном из-за ковида они вернулись домой. Там что-то было связано с его бабушкой и собакой. Он все время повторял ей, «Это мой дом». «Нет, это дом твоей матери, в котором живет бабушка». Полагаю, они завели собаку, но им не разрешили оставить ее. Поэтому они вернулись. Позволь мне убедиться, что я... Эм, ...все правильно понял. Тебе звонит Кристина. Нужно проверить имена. Кристина единственная, с кем я еще не знаком. Я уже встречался с Уильямом и Маккейлой. Кристина звонит тебе и говорит, со мной связалась Маккейла, и ты едешь из другого города. Она обратилась города. за помощью. Обратилась за помощью. А, а... как зовут твою бывшую жену? Доун. Доун. Доун. Я связался с Доун. Попросил Кристину, скажи матери, пусть мне перезвонит, потому что это ребенок. У нас был ужасный, отвратительный развод. Она украла деньги с моего медицинского счета. Моя дочь и ее мать были заодно. Но когда дело касалось детей, я говорил, пусть твоя мама со мной свяжется. Нам нужно поговорить. Хорошо. Да он тебе позвонила. Она перезвонила, и я сказал, они встречаются уже два с половиной года. Я знаю, что он тебе сразу не понравился. Мне он тоже не нравился, но я дал ему второй шанс. Он нарцисс. Кейла очень сильно похудела, у нее анорексия, она постоянно болеет, он режет ей руки, я знаю это, она не амбидекстер, а на обеих руках слова вырезаны очень аккуратно, невозможно, чтобы это сделала она. Угу. Это значит, что это сделал кто-то другой, а потом я узнал, что это было наказанием. За то, что Кристина хотела ее забрать к себе на ночь А Макайла согласилась Он вышел и такой О, вы это ей навязываете Но он сразу отступил, когда увидел в машине Коди О, это мужчина Кто отступил? Нет. Нет. А Макайла такая Я останусь с ним и успокою его Да После чего он порвал мою страховку и свидетельство да. о рождении Это твое наказание Да, ты рассказывал Ты поехал на такси, прямо к вейп-шопу, да? Верно. И ты вошел внутрь, чтобы поговорить с Макейлой. Я старался как мог. Ты старался, но она все равно ответила, что ей нужно время. У нее есть фиолетовая штуковина, она нажимает на ней на пупырки, потом переворачивает и Типа снова как нажимает. Да, я такой, детка, между нами никогда не было разногласий. Но этот парень встал между нами, я умолял ее, «Прошу, пойми, я не могу обезопасить тебя на все сто. Твоя мать может. Поезжай с ней в Джорджию. Пожалуйста, поезжай». Расстояние вылечит твое сердце. Через неделю, месяц, два месяца ты психологически все поймешь. Кто позволит мужику сидеть и рвать документы, приговаривая «это твое наказание». А потом он заберет твой телефон, чтобы тебя наказать. «Сорян, но в отношениях человек мне не принадлежит». И это обоюдно. Если человек чувствует контроль, это не отношения. Я все пытался донести до нее. «Девочка моя, ты была отличной ученицей в старшей школе. Ты встретила его в... джет-пицце». И ты так сильно в него влюбилась, что едва закончила школу. Сначала она хотела стать ветеринаром, затем она хотела стать психологом. Я повторял, поступай, учись. Но она шла у него на поводу. И что в итоге? 9.75 в час? вейп -шоп? Как позже Кристина сообщит детективам, Джозеф сильно изменился после той травмы, полученной на производстве. Он лишился работы и, по-видимому, решил, что раз он не может быть добытчиком, то он должен стать сильным и властным гангстером. 50-летний мужчина начал увлекаться хип-хоп тематикой, стал активно вести страницы в социальных сетях и вел себя так, будто он настоящий гангстер родом из гетто. Что касательно его социальных сетей, то там завидной регулярностью он публиковал килотонны мемов, политических и не только. В нашем телеграм-канале мы выложим ссылки на социальные сети всех действующих лиц, которые нам удалось найти в ходе подготовки этого видео. Не нашли только Уильяма. Поэтому, если вам интересно посмотреть, что постил Джозеф или как сейчас живет Маккейла, милости прошу в наш телеграм-канал, ссылка в описании. Так, ты ушел оттуда и поехал на такси в Папа Джонс к Уильяму. Да, сэр. Ты приехал, сказал, я тебя люблю, обнял его. Взял у него ключ. И взял у него ключ. И сказал, чтобы он не шел домой. Чтобы он шел к сестре или... Он уже заканчивал смену? Нет. Не помню. Это был полдень. Может, полтретьего. Я ему сказал... «Не иди домой. Поезжай либо к Шерилл, либо Коди заедет за тобой». «Но не иди домой». Он отдал мне ключ и такой, «Наверное, он там». Я ответил, «Надеюсь, нам с ним нужно поговорить». «Только поговорить?» «Просто поговорить». «Ясно». «Я хотел спросить, ты знаешь, через что заставляешь проходить мою дочь?» «Знаешь, кто я?» «Знаешь, откуда я?» «Называй меня настоящим гангстером и крутым парнем». «Да я тебе кое-что объясню, парень. Вот откуда я родом». В общем, как я сказал, я получил ключ, выпил бодрящий холодный чай. Мой малой не позволил заплатить мне, но я сказал, я тебя безумно люблю. Вот тебе 5 долларов на чай. Я оставил ему чаевые и ушел. Я пересек улицу, подошел туда, и Ника не так было ты... дома. Я... я пошел к. Хорошо. Просто хочу убедиться, что я все понял. Когда ты пришел к Нику, ты не приехал туда на такси. Нет. Я шел... Сначала я шел пешком. Я прошел через... Я дошел до светофора и перешел дорогу у Такобел. Через торговый центр? Ясно. Да. Там пабликс, а за ним огороженная территория, через которую ты проходишь. Типа через дыру в заборе? Я пролез и оказался Там в сбоку. Есть... Подожди, дай спросить. Там есть дыра в заборе? Да, там есть отверстие. Когда доходишь до забора, обходишь его сзади, до самого конца торгового центра. Я, там будет отверстие. Идешь вниз, и вуаля, ты у жилого комплекса. Хорошо. Я прошел там, прогулялся по обочине, но машины не было. Я понял, что его нет дома. Я продолжил идти. Обошел весь ЖК и вышел на Акичубе и пошел оттуда в Брасринг. Я прокинул там несколько стаканов, но его все еще не было дома. Ну и, и потом ты я... на такси поехал обратно. Я поехал на такси, поэтому Хорошо. Когда я выходил, его еще не было. Ясно? И я ушел. И куда ты пошел? Я прошел через ЖК, как и в первый раз. Я прошел комплекс, прошел через заборы, пошел в торговый центр. Я был расстроен. Сложно усидеть на месте, когда хочется поговорить с ним. Дальше Убер и назад в отель. Очевидно, ты знаешь, что сейчас мы занимаемся... Она сказала, мне его застрелили. Я такой, что? Ты его застрелил? Нет, сэр. Что ж, поехали. Очевидно, когда мы делаем такие вещи... Эм... Вообще, я... Я мог думать лишь о том, что собирался уехать в пятницу, но потом я передвинул дату до воскресенья, потом до вторника, а потом до... до завтра. Я не хотел, чтобы выглядело так, будто я убегаю. Я могу ответить на любой вопрос. Хорошо. Одно могу сказать точно, когда дело касается моего ребенка, моих детей, я сгнию за них в одиночке. Безопасность моих детей — мой приоритет. Я хотел поговорить с этим парнем. Ты хотел навредить ему? Мне полтинник, я инвалид. Если бы у меня при себе был ствол, то да. Я бы сделал все необходимое, если бы он напал на меня. Я просто хотел поговорить. Но когда он мне звонит и говорит, что если я туда сунусь, это проникновение... «Воу-воу-воу, плейбой!» «Что я такого сделал? Что происходит? Что случилось?» Однажды он позвонил мне, пока я был в Майами, несколько месяцев назад. Моя подруга делала операцию на груди бразильскую подтяжку ягодиц. А он говорит, «Кейла только что сказала, что лучше бы она бросилась под машину». Я сказал ему, «Ник, это ее способ сказать «Оставьте меня в покое». Он такой, «Я пошел за ней в спальню». «Нет-нет-нет, просто оставь ее в покое». Позволь задать тебе вопрос. Ты бы согласился добровольно предоставить нам образец своей ДНК? ДНК? Угу. Мне нечего прятать. Ясно. Это типа анализ крови? Нет-нет-нет-нет. Нет. Вы забехнете эту штуку нет, мне в нос? Нет. Нет, это же тест не на корону. Да, потому что, ну, типа. Я. Мне нечего скрывать. Да, я сделаю все возможное ради безопасности своих детей. Эм... Я хотел поговорить с ним, но его не было дома. Я приезжал дважды. Его не было. Джозеф разговаривал с детективами более двух часов, и большая часть этой беседы была вырезана. Не потому, что там были какие-то тайные показания, скрытые ходом следствия. А потому, что все эти два часа Джозеф болтал не умолкая и повторял одну и ту же мантру. Ник плохой, я приехал поговорить, его не было и бла-бла-бла. Детективам нечего было противопоставить истории Джозефа. Без реальных доказательств любые обвинения – это сплетни и клевета. Презумпцию невиновности никто не отменял. Человек не должен доказывать, что он не верблюд, поэтому далее детективы начинают один за одним доставать из рукава козыря. Я положу это тут и уточню у тебя еще несколько моментов. Очевидно, когда мы выполняем свою работу, нам приходится делать всякие безумные вещи, например, делать скрины из видео. Поэтому, хочу уточнить у тебя еще несколько моментов. Кто это? Это, эм... э... немного размыто, но, честно, похоже на мою дочь. Какую дочь? Кристину. Хорошо. Это то, во что она была одета в тот день? Уф. Потому что я хочу попросить тебя... Если это тот же самый Вейпшоп, тогда возможно. Это взято из вейп-шопа. Хорошо. Да, возможно. Um, если ты уверен, что это она, я хочу тебя попросить подписать вот это. Если не уверен, не подписывай. Сейчас я тебе покажу, что именно я собираюсь сделать. Это кто? Это я. Это определенная я. Да, лысая голова, мой свек. А это кто? Это, наверное, Доун. Вот что я тебе могу сказать. Все эти три снимка... Это тут эти... вейп -шоп. Ладно. А это я в него захожу. все а эти... вот это наверняка Кристина. Все три снимка взяты с камер в шопе Хорошо. Вот что я хочу проверить. Если ты согласен со всеми тремя, можешь подписать каждый. Просто напиши... Пиши, что это Кристина, это ты и Уильям. Сейчас я проставлю дату и время. Который час? 17.40. А, у тебя телефон. Mm -hmm. Единственное, что мне непонятно, это... Вот этот снимок. Я скажу тебе, что это? Я думаю, это... Это мой свек. Ладно. Твой что? Это мой свек. Твой свек? Да, типа. Свек белого парня. Свек белого парня. Что на тебе надето? Свитер, худи. А Холлистер. Холлистер. А что касается обуви, я таскаю Джорданы. Сейчас я в шоксах, но на фото в Джорданах. Начиная с самого низа, я создаю весь лук. Большинство обывал просто сочетают шузы с сумочками. Я сочетаю свои тапки со своим свайгом. Ладно. В общем, если хочешь это подписать, фото немного размыто, но это фасад ЖК. Эм, так кто, по-твоему, на нем изображен? По виду. Я бы подумал, что это я. Как я и говорил, я проходил в том месте дважды. Ладно. Я туда пришел с работы Уильяма. Я прошелся там и направился в Брас Ринг. После чего я приехал туда на такси. А обратно пошел пешком. Ладно. Ника там не было. Могу точно сказать, что это видео, снятое с фасада ЖК. Ладно. И оно было снято после того, как ты ушел от Уильяма Хорошо И ты шел... Вот здесь вход из Джека По пути с работы Уильяма я заходил с западной стороны Западной? Ой, нет, с восточной стороны ко входу То есть я зашел с восточной стороны Ладно, представь, что ты стоишь со стороны Акичоби И смотришь на фасад жилого комплекса, на их центральный вход Это вот здесь я бы был на восточной стороне. Значит, ты обошел... Вот был вот так. Ты обошел с восточной стороны отсюда. Угу. Mm -hmm. Вот здесь западная сторона. Ты подошел с восточной стороны вот сюда, обошел его и пошел в сторону Акичобе. Я пришел с западной стороны, перешел дорогу, а затем прошел справа. Я вошел с востока, вышел и оказался на восточной стороне. Как по мне, на фото это ты. Да, это я. Потому что я заметил тут полосу. Угу. Тут на весь рукав надпись «Холестер». На что я обратил внимание в твоем свеге, так это заметная полоса на руке и такая же на груди. Увидев это, я сразу подумал, что это ты. Ты согласен с тем, что это ты или нет? Ну... Um, no. Да, типа... Ты подпишешься? Когда я... Когда я вышел, я пошел в ту сторону. Остановился. И потом пошел в брас Ринг. Так что... Да? Если тебе некомфортно, не подписывай. Ну, типа... Мне нечего скрывать. Ладно. Но да, я полностью согласен. Похоже, что это я. В тот день на работу к Макейле приезжала вся семья. Сначала Кристина с мамой Доун, а потом и отец Джозеф. И все они попали на запись с камеры видеонаблюдения, расположенной у вейп-шопа, где работала девушка. Но почему такой ажиотаж был именно 27 февраля? Ровно через три дня после 21 дня рождения Макейлы. Ведь пара встречалась уже давно и проблемы в их отношениях ни для кого не были секретом. К сожалению, оригинальные посты макейлы в фейсбуке давно удалены и посмотреть их не представляется возможным. Однако достоверно известно, что когда Ник сообщил ей о том, что хочет расстаться, девушка отказывалась в это верить. Она разразилась слезами и кучей кричащих постов в соцсетях о том, как она устала от этой жизни и как сильно она хочет уйти. Макейла звонила близким и рассказывала, как ей и плохо. Единственное, что она не рассказывала, это то, что Ник предложил ей расстаться. Она не хотела об этом говорить, поскольку надеялась, что все наладится. Она опубликует несколько постов в соцсетях, поплачется о том, как сильно ей надоело жить и что она хочет с собой сотворить. Ник это все прочитает, пожалеет ее и останется. Именно поэтому в тот день, услышав крик Маккейлы, К ней приехала вся семья, чтобы поддержать ее. Тогда они еще не знали, что Ник и сам был бы рад закончить эти отношения. Но, к сожалению, когда они об этом узнают, будет уже слишком поздно. Um, я планировал уехать 26 числа в Талахасе. 24 я сел на поезд Амтрек. Я вернулся сюда, чтобы разобраться с проблемой, возникшей у моей дочери. Um, Это все немного испортило. Но оставаясь в отеле «Хилтон», тратясь налево и направо, ну да, ежемесячно я зарабатываю некую сумму. Они смотрят на меня, как на всемогущего. Но мои возможности ограничены. Но когда дело касается безопасности моих детей, я сделаю все возможное ради них. Поэтому я потратил немного больше. Когда она написала мне, что Ника застрелили, я такой, что? И я, я продлил еще на два дня. Затем еще два дня. А потом дочь сказала мне, что вы с ней, вы с ней связывались и забрали ее телефон. И я решил, что будет это будет правильным связаться с ним. И я уже был в пути этим утром. Я должен был улетать, но... Когда он сказал, у меня есть вопросы, я хочу поговорить, я сказал окей. И я снова изменил свой график, чтобы я мог пойти на... встречу. Не знаю, можно ли назвать это встречей. Это именно она и есть. Да. Встреча. Встреча. Мне не от чего бежать. Um, я уже говорил Фреду, я на районе. Конечно, я буду. Я ожидал, что стану подозреваемым и будут вопросы. Но я не хочу бежать. А кто, я в смысле, честен? есть ли есть ли у тебя мысли, кто мог застрелить его? Я понятия не имею. Я лишь знаю, что мне сказали, что он из Тампы. Бежал от прошлого, связанного с наркотиками и вероятности сесть в тюрьму. Дочь просила меня, обещая, что ничего не продашь ему. И я не продал. ты не продал. Ни разу. Позволь спросить. Он писал и звонил мне. Эй, достань для меня то, достань для меня это. Я обещал, но сливался. Так ты видел Ника в тот день? нет. Я хотел с ним поговорить. Эм... Ладно. Я ходил поговорить с ним. В общем, проблема в том, что ты не до конца честен. Это проблема. Потому что я знаю, что вы с ним виделись в тот день. Ладно. Um, так что можешь и дальше говорить про одиночку, но тебе следует быть честнее. Ты рассказал мне большую часть своего досуга в тот день. Верно. Но ты не говоришь правду. После стрельбы тебя видели убегающим. Поэтому, когда... Я ты был говоришь, там дважды, что... но ушел. После стрельбы тебя видели убегающим. Хорошо. Понимаешь? Да. Тебя видели убегающим после стрельбы. Так что ты должен быть честен. Если ты сделал это, чтобы защитить Кейлу, я понимаю. У меня тоже есть дети. И я желаю им наилучшего. Как и любой отец, если кто-то им навредит, я дам отпор. Могу я сходить в туалет? А? Могу в туалет сходить. Да? А зачем? Пассать охота. Потом я вернусь и спрашивайте, что хотите. Я дам честные ответы. Ладно. А то вы говорите, что я лгу и что не до конца честен. Нам сюда. Несмотря на всю инфантильность 50-летнего гангстера, стоит отдать ему должное. Когда детективы выложили на стол реальные доказательства, он не стал валять Ваньку и пытаться спорить с фактами. Он быстро смекнул, что к чему, и понял, что история, в которой он не застал Ника дома, не прокатит. «Вы говорите, что я нечестен с вами?» «Ну и что же я сделал?» Я же сказал, тебя видели убегающим. Я просто пробежал после стрельбы. Я был там дважды. Обошел. Пошел в брасринг. Его там не было. Я убежал оттуда. После того, как застрелил его. Слушай, Джо, давай так. У тебя есть повод ненавидеть его и злиться на него. Ты неоднократно повторял, что у тебя лицензия на оружие. Так женщина слышала выстрелы выглянула в окно и увидела тебя убегающим хорошо она описала черная а нет прости белая худи с капюшоном с черными полосами на рукавах и красную бандану очки и перчатки торчащие из кармана понимаешь Мы вернемся к этому фото. У тебя из кармана торчит перчатка. Одна, вторая на руке. Худи с черными полосами на рукавах. У меня нет другого фото, но на твоем лице была красная маска. Тебя видели. Понимаешь? Я пошел поговорить с ним. А, я пошел поговорить с этим мало. Хорошо. Когда я пришел первый раз, его не было дома. Я дошел до Брасринг, вернулся обратно на такси. В тот момент, когда такси подъезжало, когда такси подъезжало, я вышел. Как раз подъехал Ник. Я подошел, огляделся и увидел, как он выходит из машины со своим псом. Угу. Между нами произошла перепалка. Угу. Я сказал ему, «Ты больше не навредишь моей дочери». Клянусь жизнью, больше ты никогда этого не сделаешь. Мы поговорили несколько минут. Он набросился на меня. Я увернулся. Я был ошарашен. Да, я схватился за пистолет и стал защищаться. К сожалению, из-за того, что в моей руке пи***ц, я был неточен. Я был неточен. Ладно. Почему ты опустил эту часть истории? Ты рассказал все, кроме этого. Я не хотел этого рассказывать, потому что это вовлечет мою семью. Что значит вовлечет твою семью? Кейла позвонила и сказала, ты обещал, что не навредишь ему. Так. Я впервые солгал своему ребенку. Я сказал, что ничего не сделал. Я сгнию в одиночке, но... Мой ребенок будет в безопасности. Она в безопасности. Он набросился на меня. Я считаю, что я защищался. Его последними словами были «Оу, блять». Не знаю, стрелял ли я три или четыре раза. Я лишь знаю, что это рука. Я точный. Я чертовски точно стреляю. В какой руке была пушка? Я просто... Я вытащил ее левой. Я не знаю, сколько было выстрелов. Три или... Я только знаю, что... Я выстрелил. Um, я защищал себя. Мне 50. Я инвалид. А ему 20 с чем-то. Я понимаю, но именно поэтому ты и должен был рассказать об этом раньше, Джо. Я знаю. Когда ты ушел? Я просто испугался и побежал. Я понимаю, что... Я виновен. Мне стоило оставаться там и ответить за свои поступки. Я испугался. Когда ты сбежал, ты побежал в торговый центр, да? Я выбежал тем же путем, каким и пришел. А через где заграждение? Где тебя забрало такси? У Уолгринс. Я подошел к магазину Пабликс. Прямо перед Уолгринс. Я снял худи, повесил его на руку. Дальше. В Убере было написано 12 минут. Я зашел в аптеку Уолгринс и просто в панике купил всякую хрень. Я просто... просто коротал время. Покупал ерунду. После чего я поехал назад в отель. Где сейчас пушка? Она разобрана по частям и разбросана по округу Палм-Бич. Сори. Это похоже на чувство вины. Я знаю, я, я запаниковал. Ты помнишь, где находятся все части пушки? Um, там есть канал, то есть озеро, и канализационная труба. Рядом мусорный бак. Мусорный бак перед собой Я запаниковал. Я понимаю, почему ты убежал, но... Как я уже сказал, я сгнию в одиночке ради моего ребенка, Но никто не смеет вредить моим детям. После случившегося МакКейла опубликовала пост о смерти Ника в котором написала «Ты был моим будущим, тебя отняли у меня слишком рано». Да, разумеется, эмоциональное состояние девушки вызывало серьезные опасения. Все это самобичевание, которое могли наблюдать ее близкие от самого начала и до самого конца этих отношений, не должно было остаться без внимания. Повлияло ли такое ее поведение на незавидную судьбу Ника? Безусловно. Давай немного вернемся Опиши подробно Ты вышел из такси, когда подъехал в Ник Буквально, когда я подъехал на такси Я подъехал, пожелал Френки прекрасного вечера И хотел предложить ему встретить меня через 10 минут Чтобы он подобрал Прости, меня Прости, что перебиваю Но ты часто пользуешься услугами Фрэнки? Нет, это я понял. просто водите. Хорошо, продолжай я вышел, обошел машину. Вижу, подъезжает красная тачка. Это Ник. Я стою. Стою лицом туда. Жду, пока авто подъедет. Разворачиваюсь. Делаю 10 шагов. И становлюсь вот так. Жду, пока он выйдет из машины. Возле его машины? Он вышел из машины, в руках поводок от собаки и сумка. Говорит, Здорово, чё как?» Я ему отвечаю, что нам нужно поговорить, и мы начали разговаривать. Так. Когда я вижу, как кто-то собирается на меня напасть, эм, моя реакция — убраться с дороги. Я не могу защищаться и постоять за себя. Мне полтинник, и я инвалид. Я не могу за себя постоять. Я уворачиваюсь, отхожу, достаю пушку. Его последние слова были «Ох, блядь!» Куда ты нанес удар? Я не наносил удар, я стрелял. Я не знаю, куда я выстрелил. Обычно, когда я на взводе... Когда я на взводе, я делаю так. Но я потянулся левой рукой. Я даже не могу описать. Я просто... Я только знаю, что... Что значит, ты не наносил удар? Ты же сам говорил, что он был застрелен. Нет, он ну, имеет. Ну, типа, ввиду, я что не становился его в кулаком. стойку и не бил его. А, нет, нет, нет, Мы я с ним не дрались. Нанес удар, в смысле, пуля. Прости. Я не знаю, куда я попал, но я скажу вам так, истинная правда, от отца, защищавшего своего ребенка, когда я посмотрел на его лицо и увидел кровь, я ушел, свалил. Я свою работу сделал. До свидания. Ты стрелял в него, пока он лежал? Я так не думаю. Угол, под которым в него вошли пуля, предполагает, что он либо лежал, либо падал. Что-то такое. Когда я достал пушку и двинулся, он сделал вот так. Типа, я буквально такой... Я говорю честно, можете записывать. Теперь ты говоришь правду. А где... В смысле, как далеко? Какое между вами было расстояние во время выстрелов? Примерно вот такое. Мы буквально на расстоянии вытянутой руки. Типа, вот такое расстояние. Я спрашиваю, так как ты говорил раньше, что у тебя были проблемы с рукой, но гильзы лежали дальше. И похоже, что ты двигался в том направлении, где потом, собственно, и нашли эти гильзы. Мы были... буквально были... На расстоянии вытянутой руки? Да, как я уже говорил. Он бросился на меня, я увернулся и вытащил пушку. Эм... Думаешь, ты отошел чуть назад? Он мог идти на меня, возможно. Я знаю, что он был в движении, как и я. Я знаю точно, что... Единственной моей мыслью было... Моя безопасность. Безопасность моего ребенка. Вот мои руки. Наденьте на меня браслета. Я сгнию в одиночке. Откуда ты взял пистолет? Где ты взял оружие? Он у меня был? В смысле? Пистолет, который ты использовал, ты говорил, что ты заложил его? Я заложил свой 380-й, два месяца назад. Хорошо, значит, Но он оружие... у тебя был, где ты его взял? Я приобрел 9-миллиметровый Глок в магазине Shooter Shack. Shooter Shack? Um, Магазин шут... Шутер Шек. Шутер Шек? Магазин Шутер Шек? Шутер... Глок 9 мм. Как давно ты его купил? Полтора года назад. Okay. Вот, Шут yeah. да. Ясно. Он был разобран. Как я говорил, я запаниковал. Я был в ужасе. Зачем ты взял с собой пистолет? Всегда ношу с собой. Из-за характера... сделок, в которых я участвую. Я защищаю себя. Какая у тебя кобура? Я не остаюсь беззащитным. Я не неприкасаем. Джо относит себя к неприкасаемым. А они, похоже, относят его обратно. Несмотря на то, что он пытается изобразить из себя крутого гангстера, который ловко уворачивается от ударов, в действительности свидетели утверждают, что не слышали ни криков, ни какой-то ругани перед стрельбой. Судмедэксперты считают, что Джо бросился на Ника, как только тот вышел из машины со своей собакой. В состоянии шока Ник упал на землю, где стоявший над ним Джо выстрелил ему в голову. У Ника при себе не было оружия. В одной руке он держал своего щенка, а в другой – сумку с собачьими лакомствами. Если бы они поговорили, то Ник бы объяснил Джо, что они с Макейлой расстаются и конфликта можно было бы избежать. «Ты рассказывал кому-то о случившемся?» «Нет». Um, я лишь сказал «конец». Кому? Um, просто сказал это «конец». Я защитил детей. Кому то это сказал? Это же дети. И... В своих мыслях я такой... Ну вот и все. Я защитил детей и сбежал оттуда. Честно, я... Я говорю бравадами чтобы мои дети посмотрели на меня и сказали, «Не с ним связываться». А жена или бывшая скажет, «Ну да, он такой». Я говорю бравадами, но... Но когда дело касается моих детей, мне плевать. Плевать. Пусть меня закроют, но я тебя развалю. Я тебя уничтожу. Мне все равно. Ладно, Но я смогу их так. защитить. А что. что произошло во время твоего разговора с ником? Только это? Um, с моей стороны, это было больше как Эй, плейбой, ты не прав. Ты откусил кусок не по зубам. Ты встрял. Ты знаешь, откуда я. Ты знаешь, какие у меня связи. Он знает. Он знает этих людей. Он знает, какие у меня связи. И как он на это отреагировал? В смысле, он воспринял это как угрозу, или... Я не знаю, он просто напал на меня. Но что он тебе говорил, когда вы... Он ничего мне не говорил, кроме как... Я люблю Макэйлу всем сердцем. Я пошел обнять ее. Там была Кристина. И Дон. Из ванной вышел Коди. Я такой, «Они пытаются разобраться, что происходит». А, после этого все было... Я испугался. В момент, когда он набросился... Не скажу, что испугался за свою жизнь, но мне полтинник, и я инвалид. Поэтому, когда кто-то идет Значит, на меня... Значит, ты не боялся за свою жизнь, но сделал это ради своей безопасности. Я не считаю, что трусость равняется страх за свою жизнь. Но когда мне 50, а ему, скажем, 22 или 23, и он замахивается на меня, конечно, я знаю, как увернуться. Я не ношу пушку просто по приколу. Я предусмотрителен. Я защищаюсь. Тебе она нужна для самозащиты. Я храню свою неприкосновенность. У меня 90 человек в баре или клубе, и они скажут, «Я прикрою тебя, Хоуми». Ни я. я сам себя прикрою. Я вошел в ту дверь и через нее выйду. Я прихожу без цвита. И ухожу я тоже один. Я сам о себе забочусь. Если ты бросаешься на меня, тебе п***. Ну, в данный момент дело даже не в тебе. Ты ведь защищал свою дочь, верно? Я просто... Я буквально... Я знаю. Но я буквально запаниковал. И я виноват, что сбежал. Я виноват, что сбежал. Виноват, Но... потому что... Прошу извинить, мой француз. не беспокойся, вообще не беспокойся по поводу лексики. Но послушай меня, я сама мать, у меня нет дочерей, у меня сыновья, но если кто-то посмеет обидеть моих парней, я не стану этого терпеть. Одно дело обидеть, другое дело это связаться с нарциссом. Это парень, который... Он не только физическую силу применяет. Можно избить меня до полусмерти, а я встану на утро да. и начну восстанавливаться. Конечно. Но психологически это продолжалось долгие годы. Она считает, что влюблена в него без памяти. «Ой, он меня любит». «Нет, он тобой управляет». Если тебе нужно защитить... Послушай, если тебе нужно защитить свою дочь, я видела так же. ее. Это Точно милый, милый пирожок. Видела, какая она милая? Она такая... такая... Раньше она была упитанная. Да. Сейчас это кожа до кости. Да, ты прав. Но даже так, она не... Она, не... она... она нуждается в защите. Но я могу поспорить, она говорила вам. Когда вы обыскали дом и нашли котики, она сказала, «Он не наркоман, он не употребляет». Могу поспорить, вы обыскали дом и нашли там кучу наркоты. И она скажет, «Ой, ой, он не употребляет». Но я могу сказать со стопроцентной вероятностью, когда он писал мне и говорил, «Мне нужен кокс», я всегда ему отвечал, «Посмотрим, что я могу сделать». Я посмотрю. И я всегда сливался. Несмотря на заявление Джозефа, в квартире Маккейла и Ника не было обнаружено запрещенных веществ или приборов для их употребления. Не всем из вас это нравится, но на нашем канале мы не приукрашиваем действительность и не делаем из жертв святых просто потому, что они жертвы. Поэтому не станем скрывать один не очень приятный факт об этом деле. В крови убитого Ника Лэмпа были обнаружены следы двух препаратов, рецептов на которые у него не было. Предположительно, он мог их принимать, чтобы избежать эпилептических припадков. Однако, если ему нужны были препараты для борьбы с эпилепсией, то почему он просто не обратился к врачу? Более того, бытует мнение, что эти препараты могли сделать его агрессивным и склонным к насилию в тот день. Из чего следует, что история Джо, в которой Ник сам на него бросился, уже не кажется такой неправдоподобной. Очевидно, меня закуют в наручники, и я пожизненно буду гнить в одиночке. Мне плевать. Зато она в безопасности, да? Да. Мой долг выполнен. В смысле, таково предназначение отца, верно? Могу спросить? Один вопрос. Конечно. И вы честно ответите. Ну... Я надеюсь на это, но вполне возможно, что я не смогу ответить тебе. А какой вопрос? Он жив? А, прям сейчас, да. Могу покурить, пока меня не заковали? Или нет? Я тут не решаю, Ясно. нужно спрашивать его. Я в панике, буквально в полном отчаянии. Я пошел поговорить с ним. Обычно мужчины-нарциссы готовы конфликтовать только с женщинами, но если он столкнется с другим мужчиной, он отступит. Этот малец не отступил. Он считал себя особенным. «Сори, плейбой, ты не знаешь, кто я и откуда родом». Ты не знаешь, с кем я тусуюсь. Есть ли еще что-нибудь? В чем ты был не до конца честен? Нет. Потому что люди видели, как ты стрелял ему в голову, когда он лежал на земле. Ладно. Все... Все произошло так быстро. Он на меня бросился. Я увернулся. Зачем тебе стрелять в лежащего? Проверьте... Проверьте мои мишени для стрельбы. Я меткий стрелок. Для меня достать оружие левой рукой, зная, что она у меня доминирующая и плохо работает, это... Я без понятия. Я даже не знаю, стрелял я 3, 4, 5 раз. Не знаю. Их было три. И один из них, когда он лежал на земле. Зачем стрелять в лежащего? Я не знаю. Я помню, как увернулся. Вот так. Он замахивается... «Я достаю пушку». И его последние слова «Ох, блядь». Я помню лишь это, и как уходил с мыслями «Боже, я подстрелил его! Боже, я застрелил человека!» Единственное, о чем я тебя спрошу... Я должен был остаться там, положить пушку на землю и подождать, пока кто-то появится. Я защищался. Да, верно. Единственное, что меня немного смущает... Я знаю, что ты всегда носишь с собой пушку. Но как только кто-то угрожает тебе, ты немедленно ее достаешь и стреляешь. Ну, Это потому что... Потому что... Мне... Мне 50 лет. Я инвалид. У меня нет возможности защищаться от 20-летнего парня. Если он замахивается, я знаю, как него. Ну, так отпрыгни от него. Почему я, бы... я должен бежать? Я бы убежал. Потому что... Я защищаю свою позицию. Чтобы убежать от него. Это мой тротуар. Ладно, послушай. Сори. Сори? В этом и проблема. Это его тротуар. Ты пришел в его дом. Отступи. Отступи. Я пошел туда, чтобы поговорить с Отступи. Отойди. С глазу Если кто-то идет ты меня... Я решать Послушай, послушай, это, это. послушай, Если ты начинаешь наступать на меня, я буду отступать. Ты не успокоился? Нет, Это я... другой вопрос. А тут... Как только он пошевелился, ты нажал на курок. Я столько всего прошел в этих клубах. Я прикрою тебя, хоуми. Если какая-то херня входит через переднюю дверь, она выбежит через заднюю. Я сам защищаюсь. Я прихожу без свита. Я ухожу один. Я сам делаю себя неприкасаемым. Я лишь отреагировал на его нападение. Вот и все. У супермаркета Target на бульваре Акичоби в Palm – Есть место, куда сотрудники ходят на перекур или просто поболтать, когда есть свободная минутка. Когда Ник работал в этом магазине, он всегда парковал свою красную машину у этой курилки. Приезжая на работу, ему нравилось постоять там с коллегами, выпить кофе и поболтать. Сейчас там стоит импровизированный мемориал, а сотрудники Таргета посадили там дерево в память о своем безвременно почившем друге. После смерти Ника все работники этого таргета носили свои именные бейджики, на которых помимо имени было написано «Покойся с миром, Ник». Что касательно Джо, на суде он заявил то же самое, что и детективам на допросе. Его действия – это самооборона и никак иначе. Но присяжные в это не поверили и приговорили его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение – Достоверно неизвестно, гниет ли он в одиночке, как и планировал, или хлебает баланду рядом с другими гангстерами, но одно известно точно – дочки Джозефа не отвернулись от своего отца после произошедшего и все так же поддерживают с ним связь.